Глава 24. Московский бар. Долго ехать мы не стали, так как все очень сильно устали и хотели спать. Мы доехали до ближайшей гостиницы у заправки и радовало то, что приехали без мёртвых, закрученного в петлю времени и происшествий. Пока парни заправляли машину, мы с Джулией отправились оплачивать гостиницу. Взяли два номера. Один для мальчиков, другой для нас, подругой. Когда нам вручили ключ, мы довольны и поднялись в комнаты. Сейчас всё было хорошо. Обычные люди, еда и мир, которыми просто невозможно не наслаждаться после всего пережитого нами. Я взяла себе несколько бургеров и картошку из местного магазинчика. Джулия решила полакомиться местной шаурмой, которую всегда мечтала попробовать. Что взяли парни, я не знала. так как их комната была в другой стороне. Конечно, можно было сказать, что это безответственно, но нам резко стало уже всё равно, видимо, мы слишком много пережили за эти несколько дней. Сама комната, конечно, выглядела не очень, она была старой. Кровать сильно скрипела, но я думаю, это не помешает нам спать после нескольких бессонных ночей. Маленький телевизор, который стоял на столе, мы попытались включить, но у нас ничего не получилось. Он просто не ловил никакие каналы, а рябил серым цветом. Джулия нашла какую-то чёрную штуку, похожую на антенну, но как она работает, мы не поняли. «Ну вы как? Что случилось?» — раздался громкий голос Сони, которая буквально кричала на нас из динамика телефона. «Да у нас были очень тяжёлые дни», — прокомментировала я. «Все преподаватели стали вас искать, но вы просто пропали». Я уже отписалась Екатерине Сергеевне, что всё в порядке, и мы продолжаем задание. «Ох, я думаю, может, не стоит. Всё-таки вы и так пройдёте на следующий год». «Ой, да ладно, всё хорошо будет. Мы справимся и докажем, что лучшее», — посмеялась Джулия. «Кто-нибудь выполнил задание уже?» — задала вопрос я. «Да ты что, нет, конечно. Как минимум, оно на две недели у вас». «Ну, тогда отлично». Мы проговорили не так долго, но ничего рассказывать про некроманта я не стала. Дело в том, что все эти испытания были его рук дело. Даже петлю времени создал он. Я была удивлена, но домен некромантии позволяет делать даже такое. Непонятно как, правда, но он это умел делать. Я также позвонила матери и отметилась, что всё хорошо. Далее я поудобнее легла в кровать и закрыла глаза. Джулия поступила ровно так же. «Анет, а можешь меня взять с собой в мир призраков? А то я просто там ни разу не была, очень интересно». «Да, конечно», — улыбнулась я и щёлкнула пальцем. Зелёная метка появилась над моей подругой, и мы вместе отправились сначала в мир снов, а затем и в мир призраков. Сейчас это было легко, а самое главное точно не страшно. «Ну и где вы были?» — накинулся на меня Евгений и крепко обнял. «Мы очень переживали», — поддержала его Виолетта. «Да, случилось очень многое, нам решили дополнить задание», — ответила я и стала крутить воспоминания в голове, чтобы мой наставник понял, в чём собственное дело. «Ох, этот Маретти!» — вздохнул он. «Знакомьтесь, это Джулия Вебер, моя лучшая подруга». Призраки очень тепло, приняли её, а Евгений галантно поцеловал ей руку, восхваляя красоту и утончённость натуры девушки. При этом Джулия, конечно же, засмущалась. Мои наставники стали активно возмущаться на некроманта и его фокусы, которые он проворачивает. Евгений считал его очень хитрым и двуличным магом, который всегда пытается усидеть не то чтобы на двух стульях, а точно на трёх. Виктор стал рассказывать, как резко мы исчезли из их поля видимости, словно нас кто-то телепортировал и не сообщил, куда. Все ниточки, которые могли вывести к нам, просто разом оборвались. Даже вернувшись в академию, они не смогли выяснить, где мы, так как браслеты перестали работать. Как же они нас тогда разыскали? Все просто. Я ведь звонила и Соне, и маме, а еще писала Фоминой. Именно по этим данным нас и нашёл Евгений. Как и всегда, его домен чтения мыслей ускоряет любые поиски и работы. Так как мы провели полночи в дороге и деревне, совсем скоро наступил рассвет, и мы двинулись вперёд. Призраки теперь постоянно находились в моей голове и сообщали о том, что творится в голове каждого человека за рулём. «Спасибо большое, но давайте вы будете потише, пожалуйста». Попросила я своих мёртвых друзей не кричать в своей голове, так как их громкие споры даже в закулисном режиме немного мешали мне. «Вот и развивается шизофрения, да, Аннет?» — посмеялся Валерьян, который был в отличном расположении духа. И «Не говори». К парню вернулся его наставник, Ибрагим. Сейчас он сидел на месте с Валерьяном там же, где и все мои призраки. «Да, им очень удобно, ведь они могут занимать место даже там, где уже кто-то сидит». Я невольно подумала о том, что могу так возить большие компании людей, просто половину в обычном мире, а половину переводить в призрачный, и всё. «Ну да, если с магией не получится, в такси тебя точно возьмут», услышала я громкий и заливистый смех Евгения, а также смешок Ибрагима. В эту ночь я успела пообщаться с наставником Кирсипу, как и полагается. Он рассказал, кто он такой, и, наконец-то, открылся моим призракам, которые его приняли с распростёртыми объятиями. На самом деле, теперь я поняла, почему Валерьян так хорошо знал историю и вообще так сильно возвысился в магии среди всех. Его наставник был один из лучших магов мира вообще во всей истории. Да, это был именно Паргалы, входивший в состав первой Великой Четвёрки. Для меня была честь познакомиться с ним. Он считал, что из нас с Валерьяном вырастут два великих мага, которые перевернут миры, ровно так же, как когда-то Анис да Винчи. Также я наконец-то поняла, как работает Тёмный Домен окончательно и почему Кирсипу видит его. Дело в том, что существует Тёмный Домен, который пока что никак не подтверждён и не изучен, однако Паргалы просто уверен в его существовании. Заключался он в увеличении магической силы за счёт злых, тёмных и холодных воспоминаний. Чем носитель тёмного домина злее, тем он и сильнее. Всего в мире может быть один носитель такого домина, и за историю их было трое. Первая стала Клеопатра, передавшая свою силу воздуху. И затем эта сила нашла Ибрагима. Он был тёмным до 1914 года, после чего умер от старости. Сила также путешествовала по миру и затем нашла Валерьяна. И так получилось, что Ибрагим смог обучать его тёмной силе, как его когда-то обучала египетская царица. «Слушай, а ты видел Клеопатру?» — спросила я Валерьяна, не отрываясь от красивого вида переднего окна. «Видел однажды, но она со мной не разговаривает», — недовольно ответил парень. «Ну да, всё-таки царица, а ты студент». Я увидела яркие искорки в его глазах и улыбнулась. Всё-таки мне нравилось выводить его из себя. «Ох, красиво-то как», — произнесла я. «Ого», «Ага», — ответил валерьян. «Да нет, ты не увидишь, на заднем сиденье не так видно». «Ты меня взбесить решила?» Закричал парень, но даже в этом крике было слышно, что он смеётся. Джулия стала откровенно ржать, а Джон пытался сохранить спокойствие, так как был за рулём. Он глубоко выдохнул, чем вызвал новую волну смеха. В хорошем настроении мы и доехали до нужного места на карте. Это оказался какой-то бар-гостиница. Вот же удивительные задания придумывают наши преподаватели. Посещение бара студентами. которые по законам любой страны еще не являются совершеннолетними. Гостиница выглядела очень внушительно. Она гордо стояла отдельным строением и не делила территорию ни с кем. Мне на секунду пришла мысль о том, как они могут оплачивать аренду. У нас в Париже бы такое стоило уж очень дорого и невыгодно. Само здание выглядело симпатично. Оно было построено из мелкого красного кирпича, А окна выделялись тем, что были обложены белым камнем. Крыша гостевого дома была сделана из дубовых досок и сверху покрыта красным шифером. Мы прошли к крыльцу, где было немного ступенек. Наверху висела вывеска гостиницы «Ночлег у Якова». «Что ж, достаточно приветливо», — засмеялся Джон. «Надеюсь, и внутри так же. Мне надоели всякие мертвецы», — пробубнил Кирсипу. «Ой, да ладно, всего два дня на них посмотрела и устал уже. А я как живу?» — посмеялась я. «Ой, всё, отстань». Мы выгрузились прямо в коридоре, а Джулия так вообще сразу упала на диван. Тут же к нам подскочила регистратор и представилась. Конечно, я не запомнила, как её зовут, но легко прочла на бейджике. Её имя — Дарья Рассказова. «Но вид девушки лет двадцать пять». По комплекции она в меру упитанная и высокого роста, чуть выше меня. У девушки тёмные волнистые волосы и зелёные глаза. Она быстро и оперативно распределила нас по номерам. Правда, и распределять было особо нечего. Нам выделили всего два номера. Один для парней, а другой для девушек, как это было на заправке. «Не, ну, в принципе, вам можно было и один номер взять». Весело пошутила Джулия и стала играть бровями. Данному жесту она научилась у Сони, однако такой волны, как у её учителя, выполнить она не могла. "Нет, пока рановато", спокойно ответила я и повеселила её ещё больше. На самом деле, я был бы рад такому. Одному спать это кайф, потянулся Валерьян. "Ага, сегодня твоя очередь спать на полу. Ой, да там кровать была как пол, так что ничего не знаю, сегодня я сплю на кровати". Улыбнулся Джон. «А вам что, большой кровати вчера не хватило?» Удивилась Джулия. Но «Мы же не будем спать в одной кровати». «Почему? Мы с Аннет спокойно спали сегодня в обнимку?» «Ясно», — протянули одновременно парни, чем вызвали наш смех. Джон стал мне объяснять то, что парни не могут спать так же, как и девочки. Почему? На это он толком ответить не смог, но уверенно заявил, что такое невозможно. В номер мы подниматься пока не стали, а решили посетить какой-нибудь магазин для закупки нормальной еды. Недалеко от гостиницы был супермаркет, и мы двинулись в него. Также при уходе Дарья нам вручила ещё одну карту и заявила, что мы успешно прошли одно из заданий. Открыв карту, мы увидели подсказку, и выяснилось, что наши поиски должны продолжиться на севере Москвы. Правда, все поиски нам нужно было пока отложить, так как ужасно хотелось есть. К большому сожалению, столовой в гостинице не было, и кроме алкоголя и закусок в нём ничего не продавалось. Удивительная гостиница, однако. Зато там была кухня, на которой можно было приготовить всё, что угодно. Что же, и на этом спасибо. Сам супермаркет был внутри одного из торговых центров. Мы прошли внутрь, однако столкнулись с сопротивлением охраны. «Вы не можете пройти в таком виде», — решительно заявил мужчина. «Да ты обалдел!» — сразу же стал агрессировать валерьян, и я почувствовала его холодную магию. «Извините моего друга и нас, пожалуйста, но мы как раз пришли закупить новые вещи», — улыбнулась Джулия и стала проявлять всю свою обаятельность. «А где же вы были, что вас так сильно потрепало?» — улыбнулся охранник. Поход за грибами был очень неудачным. «Грибы в марте, а вы отчаянная девушка». «Спасибо, я просто первый раз в России». «Да, я слышу по акценту. Ну ладно, проходите, только обязательно переоденьтесь, когда купите всю нужную одежду». «Конечно, а то мне самой неприятно, я выгляжу ужасно». «Вы прекрасны в любом виде, девушка», — улыбнулся охранник и подмигнул подруге. После мы всё-таки прошли внутрь торгового центра и направились в ближайший магазин одежды. Джулия тут же повела меня в женский отдел, где действительно был огромный выбор. Однако сейчас нам было не до выбора, хотелось побыстрее снять себя всё грязное и рваное. Я схватила синие свитер и джинсы, а после прошла в примерочную. Накинув всё это на себя, поняла, что возьму. Оторвав все чеки, я взяла их, чтобы предъявить на кассе и оплатить. Надевать на себя что-то грязное я уже не хотела, так как вымылась до этого на заправке. «Ну, я пока всё». Улыбнулась я Джулии, и она восторженно осмотрела меня. «Ой, Нэт, у тебя глаз-алмаз?» «Ой, у тебя как будто бы нет». Девушка стояла в очень красивом жёлтом вязаном джемпере и в чёрных рваных джинсах. После она решительно скомкала все наши вещи и выбросила. «Ну ты молодец, а вдруг у нас денег на что-то не хватит?» «Не переживай, мы всё решим!» Посмеялась девушка и прошла к кассе, где уже стояли парни. Валерьян выбрал себе чёрную рубашку и такого же цвета джинсы. Мой парень был более разнообразным и приобрёл себе бежевые брюки и бордового цвета худи. «Ты красавица у меня!» произнёс Берг и поцеловал меня после оплаты вещей. «Так, осталось купить куртки и всё, а затем идём есть». валерьян был на энтузиазме, видимо, рад новым вещам. «Нет, предлагаю сначала поесть, а потом идти за покупками», — отрезала Джулия и взяла меня под руку. Мы сели за свободное место, которых почти не осталось. Только благодаря внимательности и домину Джона мы нашли нужный столик». Правда, за ним было только три стула, но и это оказалось не проблемой, так как мой парень быстро нашёл где-то четвёртый. Ох, осталось выбрать кафе, в котором закажем еду, произнесла я, и стала разглядывать местный фудкорт. Я предлагаю отравиться бургерами, улыбнулся Джон, и мы все согласились на это. Мой парень очень часто говорил вместо поесть слово отравиться. Почему он так говорил? Нет, конечно же, он не имел в виду то, чтобы потом лежать в инфекционном отделении больницы. Он всегда так говорит, когда мы едим бургеры или быстрорастворимую лапшу, так как они являются отрицательной пищей для организма, и поэтому это травит организм ненужной ему едой. Через пять минут парни вернулись с дистанционным устройством, которое похоже на номерок в гардеробной. Именно эта штука должна уведомить нас о том, что заказ готов и его можно забирать. На ней также была написана цифра три. «Ох, там всё так вкусно!» Улыбнулся Берг и стал описывать, какие бургеры у них есть. «Ну всё, перестань!» произнесла Джулия, которая уже очень хотела есть. Прошло не более семи минут, как это устройство сильно завибрировало, и парни отправились забирать наш заказ. Что уже было неудивительно, за меня заплатил Джон, а вот Валерьян, последовав этому примеру, оплатил все пищевые потребности Вебер. Бургеры выглядели очень аппетитно, а запах был просто волшебным. Корочка хлебной части так и манила к себе, а торчащие помидоры, капуста и мясо завлекало ещё больше. Я сфотографировала всю эту красоту и после принялась за приём пищи. Вкус был таким же, как и вид. Очень вкусные бургеры. И самое главное, я могу смело заявить, что они были намного вкуснее любых, которые мне когда-либо приходилось есть. Также Джон мне взял три стакана апельсинового сока. За эти несколько дней я очень соскучилась по этому напитку и стала жадно поглощать его. Мне было приятно, что он так заботится обо мне и моих вкусах. Он всегда угадывал с едой для меня. После приема пищи мы убрали за собой подносы, за что получили улыбки и благодарности от уборщиков этого торгового центра. Малость, а приятно. Мы двинулись, чтобы выбрать куртки. В этот раз был выбран уже другой магазин. Сначала Джулия решила, что выберем одежду парням, а сложную часть в виде нас оставим напоследок. «Ну, сейчас по-быстрому выберем шмотки, зайдём в продуктовый и в гостиницу». Улыбнулся Валерьян, а мы с Джулией тихонько посмеялись. Джон с первого взгляда влюбился в белую куртку и без каких-либо сожалений купил её. Он даже не примерил её, но стоит отметить, что она оказалась как раз ему. Валерьян не стал париться и выбрал себе чёрную куртку, хотя Джон уверенно ему говорил взять серую. Правда, мальчики не стали долго спорить, и Берг махнул рукой, что хочешь, то и бери, твои деньги, себе же ерунду покупаешь. Мы прошли в женский отдел, где был просто огромный выбор всевозможных вещей. Да, именно вещей, а не только курток. Джулия тут же стала хватать понравившиеся вещи. «Что ты делаешь? Нам ведь только куртки и обувь нужны!» Возмутился Валерьян, когда увидел мою подругу с кучей вещей. «Ой, да ладно, не бухти, я же сама себе это всё куплю!» Мило улыбнулась Джулия. И немного подёргала голову, показывая свой красивый и аккуратненький носик. «Да при тут это? У нас время поджимают для задания». Начал показывать свои наручные часы парень. «Да не возмущайся ты, у нас ещё куча времени». После этих слов девушка скрылась за шторами. «Ну, хоть Аннет выбрала мало вещей», — выдохнул Валерьян. «Вообще нет». Я отодвинула шторку, уже занятой мною кабинки примерочной, а затем быстро заскочила за шторку со словами «не подглядывать». Также был слышен стон Кирсипу, который вначале радовался не новым вещам, а тому, как быстро мы со всем справляемся. Теперь же он был крайне недоволен. «Жаль, я не умею пока читать мысли», — посмеялся мой парень, который отодвинул немного шторку и стал наблюдать за мной. «Выйди отсюда!» При помощи магии я задёрнула занавески прямо перед его лицом. Мы потратили где-то два часа на покупки всех вещей, но впереди нас ещё ждало тяжёлое испытание в виде выбора обуви. И да, кирси был бы очень рад уже наконец-то уйти из этого места, даже в своей старой, холодной и промокающей обуви. Пройдя в магазин обуви, мы стали активно выбирать себе нужный фасон. Валериан сразу же накинулся на какие-то чёрные тёплые кроссовки. «Да ты надоел со своим чёрным!» Возмутился Джон, который стал ему пихать какие-то бежевые ботинки, которые, кстати, намного лучше выглядели. «Да ну не!» «Ты хотя бы померь сначала их, и потом выберешь!» «Не люблю выбирать, это долго!» Возмутился Кирсипоу. «А мы всё равно тут задержимся надолго!» Посмеялся Джон. Вот такие уговоры. Мой парень заставил надеть его бежевые ботинки. Хотя их нельзя было назвать таким цветом. Они скорее рыже-бежевые или светло-коричневые. Ну, смотри, круто смотрятся же, улыбнулся Берг, который был доволен собой. Ого, «Ага, даже размер 43, как мне нужен. Да ещё и скидка, вмешалась в их диалог Джулия. Всё говорит, чтобы ты их взял. Подстегнула я его и рассмеялась. «Видимо, придётся». С не очень довольным видом парень пошёл на кассу и купил ботинки. На самом деле они просто прекрасно ему шли, и зря он выпендривается. Но он просто по-другому не может. Это ведь валерьян. Прошёл ещё час, и мы, полностью довольные и счастливые, вышли из обувного и направились в продуктовый. «Ну как счастливыми? Мы с Джулией точно?» Джон тоже улыбался, а вот наш тёмный продолжал ворчать, что куча времени ушла впустую. «Ой, ну перестань! Ну чего мы потеряли? Мы отлично провели всё это время вместе. Да даже если не выполним это задание, что поменяется-то? Даже если придётся сдавать экзамены летом, то я уверена, мы легко их сдадим». Джулия и свои пакеты отдала Джону, а после стала весело колотить парня, и он даже заулыбался. «Мы же теперь друзья, так что заканчивай свою хандру!» В продуктовом магазине мы провели не больше получаса и быстро выбрали всё то, что мы хотели взять. После мы вернулись в гостиницу и закинули всё в холодильник, предварительно подписав пакеты. Это было одно из правил заведения, чтобы можно было отличать еду разных гостей. Зайдя в комнату, я увидела совершенно стандартный двухместный номер. Самые обычные бежевые стены, простые одноместные кровати и болотно-зелёного цвета шторы, которые почему-то так любили в гостиницах. Может, они пачкаются меньше? Наверное, так и есть. Я легла на кровать, чтобы отдохнуть. Усталость всё-таки накопилась у меня от нашего путешествия по магазинам. По сути, мы только начали задание, а уже столько всего произошло, что просто страшно. А ведь мы ещё только до города добрались, впереди ещё столько всего. Хотя теперь всё должно было успокоиться, так как начнётся обычное испытание. С этими мыслями я не заметила, как уснула. Снова. Только в этот раз я не попала в мир призраков. Видимо, на это сыграла усталость и пережитые страхи. Да, моё общее состояние сильно подкосилось из-за всех этих стрессов. Ничего хорошего в этом, конечно же, не было, но я совру, если скажу, что не рада просто поспать и увидеть сны. Правда, сейчас никакие сны мне не снились. Я отдыхала всем телом, каждым своим органом и клеточкой. Это было мне просто необходимо. Я проспала весь оставшийся вечер, ночь и также следующий день. Проснулась только под самый вечер следующих суток. Результативный день, ничего не скажешь. Прям выполняем задание, не покладая рук. Ругала я себя только до того момента, пока не увидела, что Джулия тоже спит. Видимо, усталость взяла не одну меня. Я не стала будить её и парней, которые также спали у себя, поэтому просто направилась на первый этаж здания. Там я встретила Дарью, которая мне указала на подвальное помещение, куда я и отправилась. Открыв деревянную дверь, я увидела очень стильный и несколько загадочный бар. Здесь была очень хорошая и приятная атмосфера. Всё было сделано из деревянных балок, на каждой из которых были нанесены резные узоры. Но весь потолок был прикреплён экран, и сейчас на нём было включено звёздное небо. Потрясающий вид. В углу комнаты стояло несколько живых деревьев. Это была берёза и дуб, хотя никогда бы не подумала, что их можно выращивать дома. «Когда твоя сестра — маг растений, и не такое можно», — прокартавил бармен, который вовсю разливал непонятные напитки нескольким ребятам, в которых я узнала Эдена и Геру. «Я так рада вас видеть!» — бросилась я к ним, словно они были моими друзьями. Гера покрепче обняла меня, а её парень стал весело приветствовать и спрашивать, где его непутёвый друг. Я объяснила ему, что тот спит сладким и беспробудным сном. «А что это вы тут такое запрещенное пьёте?» Укоризненно улыбнулась я ребятам и увидела жёлтую жидкость в стакане у Геры. «Это просто ананасовый сок», — ответил за девушку и закатил глаза мужчина, а затем пожаловался небу. «Напомните, чтобы я больше никогда не пил коктейль для чтения мыслей». Немного позже он мне представился как владелец этой гостиницы и бара. «Проходи, присаживайся и заказывай, что хочешь», — улыбнулся он. Я воспользовалась предложением и села на деревянный стул. «Боже, перестань! Здесь нет ничего деревянного. Просто перестань думать о дереве, и тогда любой напиток за счёт заведения». Мужчина взмолился, а после объяснил, почему здесь всё не из дерева. «Оказывается, так было необходимо по технике безопасности». Да и к тому же ему в детстве надоела сестра, которая постоянно сажала или лечила растения. Особенно это всё было связано с деревьями. На вопрос, зачем ему берёза и дуб, он ответил очень коротко. «Меня просто убьют, если я их выкину». Самого мужчину звали Фомин Яков. И да, он был родным братом моего преподавателя Екатерины Сергеевны. Сам мужчина был с ней совсем не похож. Он был невысокого роста, но мощной комплекции. Можно даже сказать, качок. У него белые волосы и ярко-голубые глаза. Лицо было немного вытянутым, нос с чётко выраженной горбинкой, широкая улыбка и тонкие губы. Также мужчина откровенно шепелявил и многие буквы выговаривал плохо. На вид ему было лет 25, но на самом деле понятно, что намного больше. «Никогда бы не подумала, что мы встретим брата нашей Фоминой», — посмеялась Гера. «Она гений», — восторженно произнесла я и увидела кивки своих однокурсников. «Этому она научилась у меня», — засмеялся мужчина. «Она выявляет новые виды, а я создаю новые коктейли, так что у нас общая гениальность», — уверенно произнёс брат Фоминой, а после тихо добавил. «Ей только не говорите об этом». На самом деле, частичка гениального действительно была в Якове. Он был первым, кто открыл стимулирующие вещества для магии. После этого он стал создавать коктейли и всякую еду. Причём всё это не просто усиливало магию, а давала ещё сверху некоторые новые способности. Например, можно было выпить коктейль телепортации, и ты смело сможешь перемещаться с той же скоростью, что и маги с домином телепорта. Однако у этого были свои побочные эффекты. После применения таких стимуляторов можно на несколько дней лишиться магии. Всё это происходит потому, что такая энергия попросту сжигала магические бактерии внутри организма. Для их восстановления требовалось некоторое время. Порой это занимает один час, а иногда достигает и недели. Почему так? Зависит от количества стимуляторов, от классификации и мощности. «Самое удивительное, что нам рассказал Яков, так это то, что он маг, но не с рождения. Он стал магом в 26 лет, когда по своей неосторожности попал в экспериментальную зону. Да-да, он подхватил магические вирусы от своей сестры, которая в то время вела активную научно-магическую деятельность. Главная опасность была в том, что в него вселились сразу все четыре типа вирусов. Яков вполне мог умереть от них, Но его организм справился, и он смог стать магом. После этого в семействе Фоминых все дети стали магами. «Какие силы ты обрёл благодаря вирусам?» — спросила Дэн. «Первая и самая любимая — скорость. Я обрёл безумную скорость, благодаря чему теперь могу состязаться в быстроте даже с вампирами». «С Екатериной Сергеевной тоже?» — задала вопрос я. так как прекрасно помню максимальную скорость своего любимого преподавателя в бою. «Не бей по-больному», — пожаловался мужчина и засмеялся. «Она самый быстрый мак в истории, с ней никто не сравнится в этом». Яков посмотрел на свой стакан и продолжил. «Даже если кто-то выпьет быстрый троп, то не сможет состязаться с ней». «Мне даже страшно, что будет, если Екатерина Сергеевна выпьет этот коктейль», — закашляла Дэн. И тут я поняла, что это действительно будет очень быстро. Хотел бы я узнать, но моя сестра не признаёт мои труды, поэтому ни разу не пробовала ничего такого. На последних словах он покрутил пальцем, показывая на все рецепты, которые висели на барной стойке. Так, ну ладно, вернёмся к вирусам. Кроме скорости, они дают регенерацию, силу и телекинез. Именно из-за телекинеза он и считается магом. хотя на самом деле он себя таковым не считает. Он называет себя бойцом, так как бьётся всегда в ближнем бою и очень редко использует магию телекинеза. Однако он всегда с собой носит пару напитков, которые могут дать ему магию огня и ветра. По словам мужчины, это два его любимых домина. «Всё, детишек, спаиваешь?» спросил волшебный женский голос, на который мы обернулись все вместе. Из тени, грациозной, властной и немного вызывающей походкой, вышла прекрасная особа. Перед нами появилась высокая девушка худой комплекции. У неё были белоснежные короткие волосы, спускающиеся чуть ниже маленьких и милых ушек, в которых находятся не очень длинные серёжки из белого золота. Один её глаз был немного скрыт будто снегом, но на самом деле это были её шелковистые волосы. Ровные брови были тёмного цвета и не очень большими. Также были тёмные длинные ресницы, под которыми расположились красивые глаза цвета тёмной карамели. В её глазах горел азартный огонёк, и карамель словно таяла. У девушки был аккуратный и ровный носик и немного пухленькие розоватые губы, которые манили всех особей мужского пола. На голове у девушки была милая и маленькая белая шляпка. Также на ней была майка с розово-синими крапинками, что позволили мне увидеть тонкую шею, руки и хрупкую талию. На нижней части туловища у неё были надеты короткие бирюзовые шортики, которые открывали вид на великолепные и ровные ножки девушки. Заканчивалась вся одежда на кедах цвета майки. «Нелли Лайола», — подошла она к нам и представилась. «Быстро организуй мне сок Афродиты». — сказала властно девушка, после чего щелкнула пальцами, и на барной стойке появились деньги. «Для вас все что угодно», — подмигнул ей Яков и отправился делать тот самый коктейль. Мы остались наедине с этой особой. Она была очень эффектной, и я чувствовала себя рядом с ней серой мышкой, собственно, как и Гера. Она очень настороженно стала смотреть на Эдена. Я мысленно выдохнула, что тут нет Джона и ревновать мне не нужно. «Так, значит, тебя зовут Аннет?» Спросила она, параллельно открывая рядом стоящую бутылку вина и наливая себе в бокал. Лайола хотела налить и мне, но я вежливо отказалась. «Да», — коротко ответила я. «Блин, недавно в прессе такое имя всплывало, хотя никогда прежде не сталкивалась с подобным именем». «Ты её помнишь, так как она и есть та девочка из прессы», — засмеялся Яков. и вернулся с полным стаканом дымящейся розовой жидкости. «Да ладно! Так это у тебя, Катюшка, нашла новые бактерии?» Чуть не подавилась вином девушка. Меня смутила её Катюшка. Она никак не выглядела на то, чтобы быть с ней ровесницей. Хотя в этом мире всё может быть. Она могла просто не стареть или что-то в этом духе. Ей всего 26 лет. Она вот только недавно закончила институт. ответил мне на мысленный вопрос Яков. Да и я просто в дружеских отношениях с ней. Далее меня просто затопила волна вопросов от Нелли. Она хотела знать всё впредь до того момента, как мы отправились в опасное путешествие. Стоит признать, что она классный слушатель. Девушка внимательно вслушивалась в каждое слово, параллельно попивая свой коктейль. Периодически она даже сжимала моё плечо в знак поддержки. Ей очень не понравилась ситуация с некромантом. Я поведала ей всё, что произошло с нами. Даже не молчала о школе и деревне. Не знаю почему, но она вызывала доверие. Ребята, сидевшие напротив, были поражены моими историями. «Он опасный тип, непредсказуемый и коварный, словно чёрт». Именно так она прокомментировала Серджио. Сама Нелли с ним встречалась, но не так часто. Этому она была, несомненно, рада. Лайола оказалась очень интересной собеседницей. Она работала в школе оборотней, где Екатерина Сергеевна является директором. Поэтому с нашим преподавателем по микромагии она видится довольно часто. У девушки было целых четыре домена, но она окончила чародейский институт и теперь может не так часто пользоваться ими. Кстати, что удивительно, но самым выраженным доменом были животные. Видимо, по этой причине они хорошие знакомые с Фоминой, и этим объясняется её преподавание в учебном заведении оборотней. «А почему ты сейчас не в школе?» — спросил подошедший к нам Яков, который сделал ещё несколько коктейлей. «Упс!» — засмеялась она. «Знаешь, просто так получилось, я даже сама не знаю». Правду договорить она не смогла, так как её перебил смеющийся бармен. «Ой, да не скрываешь что ты просто у нас ещё та алкашка, поэтому частенько по ночам бросаешь школу и идёшь сюда». ну свои грехи я никогда не скрываю», — пожала она плечами и вернулась к распитию своего коктейля. «Слушай, а, хотя ты, наверное, не знаешь», — обратилась я к ней. «Что такое? Ты знаешь Маринет Равель?» «Ну, я знаю её и семью, но не особо общаюсь с ними». «А что такое?» — удивилась Нелли. «Она просто моя подруга», — улыбнулась я. «А ну хорошо, у нас теперь ещё больше общих знакомых». Бармен вежливо спросил меня о моих пожеланиях, так как собирался угостить меня каким-нибудь коктейлем. Я выбрала апельсиновый микс, в котором были свежевыжатые мандарины, апельсины и грейпфрут. Конечно, последние я не очень люблю и считаю ужасно горьким, Но, думаю, это должно быть вкусным. Мужчина принёс мне мой напиток, и он действительно был вкусным. Через несколько минут в баре уже собрались все наши знакомые. Валерьян обнялся с Эденом и стал весело что-то обсуждать. Джон подскочил ко мне и прижал к себе. Парню не очень понравился мой напиток, и он заказал себе гранатовый бренди. Что после таких приключений мне кажется выпить стоит? «Поддерживаю», — посмеялась Нелли. «Сюда кто-то идет», — резко сказал Яков и тут же сделала глоток из своего специального флакона. Нелли в это время просто хрустнула шеей и прокрутилась на стуле, чтобы повернуться к двери. Она уверенно поднялась на ноги, после чего стала разминать кисти. Сейчас девушка напоминала кошку, которая только что проснулась и пытается вытянуть каждую свою косточку на максимум. Мы тоже с друзьями поднялись со своих мест. Только вот все расслабились, когда в бар вошла грациозная крийянка. Она была низкого роста и очень худенькая. На ней было фиолетового цвета кимоно и маленькая катана, закреплённая у неё на поясе. Расслабься, это всего лишь я, улыбнулась мило бармену девушка и положила деньги на стойку. Мне, пожалуйста, синего дракона. Для тебя за счёт заведения. Улыбнулся ей Яков. «Мне вот интересно, ты вообще зарабатываешь на этом баре-гостинице? Ты только и делаешь, что бесплатные коктейли раздаёшь». Посмеялась Нелли и стала весело крутиться на стуле. ну ты ведь всегда сюда приходишь, поэтому да». Кореянка взяла свой напиток и грациозно села к нам за столик. После она представилась «Шин Сон». Девушке оказалось сорок восемь лет, хотя выглядела она на восемнадцать. У неё были тёмные шелковистые волосы, карие глаза и длинные ресницы. По фигуре она была худой, но когда девушка закинула ноги на другой стул, я увидела у неё небольшие ляжки, которые великолепно дополняли её. Будь я парнем, я бы точно попыталась бы с ней встречаться. «Я об этом тоже мечтаю», — посмеялся бармен и прочитал мои мысли. «О чём это ты?» — не поняла Шин. Она подумала о том, что ты очень красивая и встречалась бы с тобой, будь она парнем. «Ах, это...» — расплылась в улыбке Кореянка и посмотрела на меня, а затем на Якова. «Ну так, предлагай?» — подмигнула ему она. «Да я старый слишком». «Не проблема». «Ты младшая сестра». «Это просто звание, а не наше родство». Их флирт смотрелся очень изящным и весёлым. Я подумала, что они действительно могут быть парой. По крайней мере, я бы точно попытала бы счастье с ней на месте Якова. Мы просидели в такой компании достаточно долго и просидели бы дальше, но я снова захотела спать. Время было уже где-то около двенадцати. Со мной хотела пойти Джулия, но я убедила девушку остаться в компании. Меня проводил Джон, который возле самой двери крепко обнял и поцеловал меня. Сейчас я была рада тому, что он рядом со мной. Впрочем, я этому рада была ещё с самого начала, когда он был мне просто другом. Просто я не обращала или не хотела акцентировать на этом своё внимание. «Я тебя люблю», — тихо произнесла я во время поцелуя и почувствовала улыбку парня. «И я тебя тоже». На этом мы и разошлись. Я прошла внутрь комнаты, а после просто рухнула на кровать Неожиданно для себя я стала ощущать какой-то холод, и моя магия огня, как и тёплое одеяло, не помогала мне. Окна резко распахнулись, и меня это несколько напугало. Мне ужасно не хотелось вставать с кровати, но было нужно посмотреть, что происходит. Взяв с собой рапиру, я подошла к открытым ставням и увидела снежную Москву. Сейчас была глубокая ночь, и весь город светился разными огнями. Вдалеке я увидел высокую башню, а слева от себя были расположены высокие кирпичные дома. Ветер стал немного подниматься и словно старался отправить меня в нужное ему направление. В небе прогремел гром, но молнии не было. Разряды должны были вот-вот появиться, но никак не проявлялись, а небо тем временем становилось всё более тёмным из-за сгущающихся серо-синих туч. Пройдя на балкон, я почувствовала ещё большее движение ветра. Я выпрыгнула вниз и за несколько метров до земли применила телекинез и мягко приземлилась на ноги посередине пустой улицы. Перед собой я увидела тёмную фигуру. Сейчас мне было не страшно, а скорее стало просто интересно, кто это. Вы, наверное, спросите, зачем я куда-то пошла, ведь это небезопасно. Но я могу вам заявить, что просто устала бояться. «Кто ты такой?» «Я один из стражей короля», — произнесла тень и открыла свои синие глаза. На улице сразу же началась сильнейшая метель, которая попыталась накрыть меня слоем снега. Только вот при помощи магии телекинеза и огня... Я легко уничтожила эту зимнюю магию. Говори, зачем позвал меня сюда? Ты очень самоуверенная. Да. Мой господин хочет отправить тебе подсказку. Жду. Отражение твое, путь проложить через него, ты сможешь освободить пленника. Я скептически склонила голову влево и попыталась немного осмыслить его подсказку. «Зачем ему нам подсказывать, если он помогает Луизе?» «Странно, не нравится мне всё это». Саму фразу я не поняла, но хорошо запомнила. Спросить у тени я ничего не успела, так как та просто исчезла в сильном порыве ветра и метели. На самом деле, именно этого мне не хватало все эти дни. Я ведь так люблю резко появляющихся существ, дающих мне какие-то загадки, а затем пытаться их разгадать. На улице мне холодно не было, но стоять посередине улицы я тоже не хотела, и поэтому отправилась в гостиницу. Пройдя в дверь, я случайно затронула колокольчик, и он громко прозвенел. «Я не видела, как вы выходили», — немного встревоженно произнесла Дарья, но всё-таки улыбнулась мне. «Да я просто очень незаметная». «Я очень сомневаюсь, что это так. А вы почему не спите в такой час?» «Вы ведь Аннетру?» — спросила меня девушка. «Верно. Я видела кое-что в своих видениях про вас». Девушка передала мне какую-то потёртую тетрадь, в которой она писала всё то, что видела обо мне. Как оказалось, она ещё до моего поступления в академию видела магию призраков. Долго я с ней не проговорила, так как она отправилась спать. Единственное, мы обменялись телефонами, чтобы она мне могла писать о каких-нибудь видениях. Пройдя в комнату, я поняла, что Джулия ещё, видимо, в баре. Посмотрев на часы, я увидела час ночи. Спать мне не хотелось от слова совсем. Я закрыла окно и плюхнулась на кровать. Конечно же, мне было интересно, что написано в тетради. Благопочерк был очень понятным и аккуратным. Первая запись оказалась написана в 2018 году. Сегодня я увидела высокую башню Парижа, которая полностью проржавела и вот-вот должна была рухнуть. Под ней я увидела зелёную магию и молодую девушку. Следующая записка была нанесена на бумагу в девятнадцатом году зимой. Девочка с зелёным огнём успешно пережила все испытания. Она впервые получила максимальные баллы в академии. В этот момент Я поняла, что она имела в виду максимальные дополнительные баллы, те самые, которые вручили мне Казак и Фомина. Однако на этом все самые нормальные предсказания закончились. Далее я открыла страницу и удивилась, что там написаны стихи, ну, вернее, что-то похожее на них. «Наступит ночь, и будут вечные страдания. Укус, что болью сердце обожжёт». Нагрянув проклятием вечным, кровяным, лишит весну души. Я сразу же бросила взгляд на свою ногу, ведь меня укусили. Правда, сейчас там не было ни царапины, все-таки некромант меня вылечил, и теперь яд, который с самого начала приключения бил по мне, отступил. Ничего не поняв из этого сообщения, я перешла к следующему. Свой, но чужой, живой, но мертвый. Безумный, но разумный. Вечные холодные поиски в красном металле. Столкновение миров. Пролитая кровь застынет, и слабое маленькое пламя затухнет в море боли. Раздастся треск металла, и с затихшим ураганом по двум бокалам разольется вишневый холод. Свет поймет, что тени — его проделок дети. набравшись смелости, погасит все огни, избавив мир от тьмы. Какой-то определённый вывод из всех этих сообщений было сделать невозможно. Стиль был сложный, и многие слова плохо переводились в моей голове. Да и запутано было всё слишком сильно. Однако, что я могу точно сказать, что ни одно из сообщений мне не понравилось. Я легла в кровать и стала крутить все эти строчки в голове. Я пыталась собрать хоть что-то цельное, но всё было очень тускло. Решила, что завтра спрошу и уточню моменты у Дарьи, и тогда уже буду думать дальше.